26. -е. Энциклопедия. Умереть в добром здравии. Согласно суфийской философии, умереть лучше здоровым, чтобы полнее осознать сам этот опыт, считающийся наиболее близким к экстазу. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 12. -й.